Глава 39. Мирослава. Как же не хотелось вставать. Как бы рано вечером Мирослава не ложилась, вернее, пыталась лечь, утренний подъём давался с огромным трудом. Она открыла один глаз, потом второй, поморщилась, выругалась про себя за ту от души, потянулась. И пока лень не взяла вверх, опустила ступни на пол, сползая с кровати, стекая с нее, чтобы оказаться сначала на коленях, ощутив структуру дерева, а уж потом начать вставать. Немного пришла в себя под струями холодного душа, ловя ртом воду, сплевывая ее, мечтая только об одном — завернуться в полотенце и нырнуть под покрывало еще часов на шесть-восемь. Солнце ещё не взошло над горизонтом, а она уже стояла у служебного входа и ждала торговцев с свежими морепродуктами, рыбой, фруктами и овощами. Какое-то время Мира доверяла этот процесс служащим, и, как оказалось, зря. Никому нельзя доверять, если хочешь получить качественный результат. Мира это усвоила и теперь каждое утро за светла стояла у дверей и сама выбирала самое свежее и лучшее. Другой товар её попросту не устраивал. В конце концов она платила достаточно, чтобы рассчитывать на качество и не терпела попыток обмануть или подсунуть откровенно плохой, а то и просроченный товар. С такими торговцами она прощалась сразу, не давая второго шанса. Скоро у Мирославы появилась репутация не только щедрого покупателя, но и жёсткого дельца. Слава была местечковая, не выходящая за бухту и из среды местных торговцев, но и этого хватило, чтобы попытки обмануть прекратились, а в глазах конкурентов появилось уважение. Ее ресторан был камерным, как она и мечтала когда-то. Огромная веранда с видом на волны и золотистый песок, два небольших зала на случай непогоды или желаний клиентов, большая зона для детей и, конечно, много мороженого, шведский стол мороженого. Дети приводили сюда родителей в надежде полакомиться от всей души. Родители были уверены в качестве продуктов, профессионализме работников и тёплой, приветливой, почти домашней обстановке. Влюблённые парочки приходили вечерами, заказывали вино и любовались на закат. Мира потратила не один вечер, выбирая именно это место. Вид должен был быть идеальным. А пожилые пары навещали ресторанчик по утрам, смотрели на волны, снующих людей по пляжу, наблюдали жизнь Радость ей и чашки ароматного напитка. В своё время Мира сбила с ног, разыскивая подрядчиков, закупая оборудование, изучая местное законодательство, тонкости кухни, внедряя свои блюда. Даже цветы в огромных кашпо по периметру веранды выбирала сама и сама же ухаживала за ними. К вечеру она валилась с ног, а утром снова, ещё до восхода солнца хмурила брови, цепко рассматривая товар. Потом отправлялась на кухню, и ещё до появления рабочих начинала трудовой день. Она многого добилась, а мечтала ещё о большем. Большего было достичь легко, только протянуть руку. К её услугам будут лучшие менеджеры, повара уровня бог сочтут за честь сотрудничать, маркетологи просчитают любой ход, блогеры рекламы решат любую информационную задачу. В то, что так и будет, у Мири не было никаких сомнений, и она не отбрасывала эту возможность, но хотела добиться всего сама. Насколько это получится, но сама. В итоге, собственнаручно проделанной работой она оставалась довольна, не позволяла себе останавливаться и ставила перед собой новые задачи. По ночам, когда Мире не удавалось уговорить себя заснуть, ей приходилось признаваться, что виной её амбиции, пусть и частично, была тоска. Тоска по Максиму, Максу, Максиму Аркадьевичу, любой из его ипостасей. Она скучала по Максиму Аркадьевичу, вспоминала их знакомства, сжатые губы и оценивающий взгляд, как он смотрелся в большом кресле управляющего и как ни на секунду не выходил из этой роли, когда находился на рабочем месте. Помнила его курящим в кабинете дедушки, когда он просматривал страницы договора или сидящего в углу дивана в излюбленной позе, подложив ногу под себя с ноутбуком на коленях. Она скучала по Максиму, по его смеху в ванной комнате, когда он скидывал в пластиковую корзину миренную косметику и выталкивал ее за дверь со словами «это пугает меня до чертиков». Потом возвращал все на место, вчитываясь в надписи на баночках, иногда опуская реплики «Мультяшка, ты уверена, что тебе это необходимо?» Еще час назад твоя грудь смотрелась идеально, была упругой на ощупь и вкусной, а эта штука отвратительно воняет. Скучала по восторгу в его глазах, когда он заглядывал через плечо и пытался угадать, что готовит Мира. Иногда ему не удавалось понять даже из чего, и тогда она ликовала в душе. Но больше всего она скучала по объятиям, по ощущению защищённости, по рукам, которые знали о Мире больше, чем она сама. Часто пользуясь этим, по тому удовольствию, которое могли дарить эти руки, скучала по губам, по сорвавшемуся дыханию, по горячести тела. Она скучала по всему, что мог и щедро давал Максим. Она скучала по Максу, по тому парню, который сидел в ресторане в Сан-Диего и поедал огромный бифштег, запивая пивом и непринужденно болтая со своим приятелем. А потом с завидным аппетитом ел бургеры, смеялся над глупейшими шутками Дэна. Скучала по Максу, который помог ей освоить «Ire to Fake» — трюк на сноуборде, разворот на 180 градусов, кидался снежками — и пытался раскачать кабинку подъемника, будто это было возможным на самом деле. Она скучала по своему мужу, он был ей нужен в любом статусе. Фиктивным, действительным, не мужем вовсе. Он был необходим в Мирославе, и это заставляло сердце сжиматься в тоске, порой плакать в отчаянии, иногда рыдать, захлебываться слезами от собственного бессилия, слабости и страха. День перевалил через полдень, было слишком жарко, иногда забредали туристы, Заказывали в основном воду, изучали меню, решали не зайти ли сегодня к вечеру. Она топталась в зале, она всё проверила по сотому кругу, больше всего ей хотелось отправиться на кухню, но там было спокойно, а вот две новенькие официантки вызывали опасения. Мира вышла на веранду, проследив за работой персонала и решила пройтись немного по пляжу. Жара не пугала, шляпа спасала от яркого солнца, ноги были оголены, горячий ветер обдувал, обнимая, лаская и целуя. Мира закрыла глаза, на секунду вспоминая совсем другие поцелуи. Как же тяжело возвращаться в реальность после таких минут. Тягучая тоска начинала брать верх. Мира отталкивала её, включив музыку на телефоне, слушая в наушниках сильный голос Данилы, отдаваясь волнам музыки, которую он посвятил Мирославе. По трекам было даже пояснение об этом. Надёжный метод всегда срабатывал. Мира слушала, плыла за мелодией и шумом волн, который пробивался сквозь наушники, и тоска отступала. А сейчас не получалось. Спиной она ощущала взгляд пристальный и цепкий, скользящий, пыталась отмахнуться, и не удавалось. Мира медленно повернулась, очень медленно. Жёлтый песок сменили тёмные волны, и снова появился песок. На неё в упор смотрел Максим Аркадьевич. Цепка, не упускай ни единой детали. Они встретились взглядами, губы Максима растянулись в улыбке, межбровная морщина исчезла, на Миру взглянул Максим. Когда она подлетела, даже не подбежала, не сумев побороть первый порыв, Макс подмигнул ей и порывисто прижал к себе, сжимая до боли, до хруста в косточках, до потери дыхания, и её было мало. Здравствуй, мультяшка.